Глава тридцать четвертая Машутка отцу закричала «Возьми меня, тядька, с собой!» Спрыгнула с мешка и упала. Отец ее поднял «Не вой, убилась, неважное дело! Девчонок, не надо б мне! ещё вот такого пострела рожай мне, Хозяйка, крестни! Смотри же!» Жена застыдилась «Довольно с тебя одного!» А знала... Под сердцем уж билось дитя. Но, мошок, ничего! И проклушка, став на телегу, маршрутку с собой посадил. Вскочила грешуха с разбегу И с грохотом в покатил. Воробушка в стае слетела с снопов, Над телегой взвелась, И Дарьюшка долго смотрела, От солнца рукой заслонясь. Как дети с отцом приближались К дымящейся реке своей, И ей снопов улыбались Румяные лица детей. Чу, песня, знакомые звуки, Хорош голосок у певца, Последние признаки муки Ударь исчезли с лица. Душой, улетая за песней, Она отдалась ей вполне. Нет в мире той песни прелестней, Которую слышим во сне, О чем она, Бог ее знает, Я слов уловить не умел, Но сердце она утоляет, В ней дольнего счастья предел, В ней кроткая ласка участия, Обета любви без конца, Улыбка, довольство и счастье ударье не сходит с лица.